Глава вторая. Алхимист. Ирвин Твет. Самт. Детектив Риана Дорин. Снова заперев дверь кабинета, я решила сделать себе выходной, потому прошла к моему любимому комоду, нашла свой самый незаметный из всех маскировочных костюмов лохматые бабки с клюкой. Правда, деревяшку пришлось оставить, так как неудобно с ней будет. Наскоро напялив старый дряхлый и заштопанный во множественных местах шерстяной плащ, полезла из окна. Давненько я не выбиралась из собственного кабинета таким способом, потому как уже забыла расположение выступов в каменной кладке. Два раза, попав на огонь, я спустилась чуть ниже подоконника, находившегося над землей на высоте добрых шести футов. В третий мне не повезло, и я оступилась. Черт! Не успела я даже применить ревитацию, как меня подхватил воздушный поток и медленно приземлил прямо в руки к молодому человеку приятной наружности. Я бы даже сказала сногсшибательной, наверное. Однако густая всколокоченная челка на моих глазах мешала как следует его рассмотреть. Но умопомрачительный аромат его одеколона фиолетовый кохт говорил как минимум о финансовой состоятельности, как максимум о хорошем вкусе. Один бутылек был недавно продан на аукционе за баснословные четыре тысячи золотых. Бабушка, вы не ушиблись? со смешком уточнил сей благодетельный богатей, который зачем-то остановил карету напротив входа в детективную контору Морандоринкорт. Сам он стоял рядом с ней, а теперь еще и удерживал на руках меня. Внучок, мне бы уйти от седого надо бы. Попросила его я не в первый раз, имитируя голос своей бабушки. Надеюсь, получилось правдоподобно. Как скажете, уважительно произнес он, магией отворяя дверцу и запихивая меня в карету, поспешив пояснить свои действия. Значит, мы поможем друг другу. Заинтригованная я возражать не стала. Тем более в эту секунду из дверей конторы высыпали первые записавшиеся. С чувством выполненного долга они спускались по лестнице и шли к своим двухколкам, ландо, каретам. Ну да, правильно. Сегодня суббота, никаких встреч. От созерцания всей картины меня отвлек мужчина в бежевом фраке, продолжая свою мысль начатую ранее. Не понимаю, что на меня нашло, но я решил ни с того ни с сего приехать именно сюда. Правда, вот где именно, здесь я теперь нахожусь, не знаю ничуть. Усмехнувшись в своей неудаче, он замолчал, явно ожидая моей реакции. Мне ничего не осталось, кроме как ответить ему старушечьим голосом. «Всяко бывает, милок. И так, и эдак. Ты давай, трогай, да поведай мне. Чего надобно-то тебе в детективишном агентстве? Можа, случилось чего? Альнеть? Дык я помогу, подскажу дорогу. Годы общения с собственной бабушкой». Ведьмой Агатой, которая иной раз пыталась заняться обучением нас сестер Дорин, пополнили мой лексикон столь нужными словами для любимого образа. Глядя на меня с изумлением, богач скоро опомнился и постучал по стене извозчику. Карета тронулась. А ты, бабка, не ведьма ли часом? Подозрительно уточнил субъект моего тайного исследования. Его темно-каштановые волосы выглядели ухоженными, заплетены в роскошную косу. Почти женская прическа контрастировала с густистыми бровями, до、да、властным, четко очерченным профилем, острый прямой нос, высокие скулы, небольшая ямочка на угловатом подбородке. Глаза у него почти женские, красивые, миндаль видного разреза. будто матушкины черты в нем перемешались с отцовскими, являя миру образчик, достойный звания заправского лавелласа. «Куда уж мне?» — быстро отмахнулась я и отвела взгляд, заливаясь при этом стыдливым румянцем. «Не то, сдается мне, все это ведьмины проделки, хотя и следов ворожбы я не чую», — произнес он, крепко задумавшись. «Ну, давай, рассказывай, чего там случилось у тебя?» Подтолкнула я собеседника, ловко меняя неприятную тему для разговора. И, судя по улыбке, гуляющий на губах мужчины, мой словесный маневр не остался незамеченным. Тем не менее, лавелласовский образчик решил подыграть и даже представился. «Где мои манеры?» «Лорд Ионас Кохт к вашим услугам!» С этими словами он достал визитку и протянул ее мне. Взяв бумажечку, Прочла надписи и чуть не вцепилась в его руки следом, потому как в голове у меня случился настоящий тараканий бунт. «Вау! Парфюмер!» Пронеслась стремительная мысль в голове, а за ней вторая — боевой алхимист. Вообще-то, наоборот. Вначале алхимист, а потом уже парфюмер. Но не суть. Сам Ионас. «А-а-а! Держите меня, Семера! Хочу, хочу его автограф!» Сестрёнки наверняка обзавидуются. «Хм-хм, вы меня слушаете?» «А? Я? Я?» «Да!» Вернулась к нашему разговору и чересчур резво оттолкнула руку собеседника, протянутую отчего-то к моему лицу, чему смутилась пуще прежнего. «Так, давай, Риана, немаленькая уже!» Собралась и мысли в кучу. Произнесла пламенную речь самой себе, а уже после осознала. От меня ждут ответа на вопрос, который я попросту прослушала. Вот пакость. Внучек, ты это. Звеньй, бабка старая совсем, слышит плохо. Мысленно скривилась неубедительному оправданию и прибавила: повтори, ка, вопросец, а? Я спрашиваю, как вас зовут. Повторил себе он, вытирая испачканную руку платочком. Дело в том, что накануне вечером и всю ночь почти до самого утра шел дождь. И слезая по стене конторы, я действительно испачкала ладони. О боги, я сгорю от стыда. Так, а теперь ответ по заученной истории. Агита я, бывшая обувщица, лавка моя на пересечении бежевого и желтого кварталов. Допустим, с подозрением в голосе согласился лорд, спрашивая. И что вы делали у детективишного агентства? Наблюдая за его губами. Чуть не забыла, как себя зовут, настоящую, но хвала богам вовремя опомнилась, отвечая: "Дык я это подрабатываю". Понизив голос и прислоняя ладошку к губам с правой стороны, доверительно выдала: "Этим, как его информаторам, сдаю всяких зазывал, да еще каких мерзавцев". Ай, зря выразилась. Эко скривился с собеседник на последнем слове. Правда, и самой не понравилось. Да, перестаралась малость, но ничего, не сахарный, не растает от одного, даже не матерного. Так, ладно, скажите лучше, бабуля, как добраться до Лелового семнадцать? Со своими проблемами как-нибудь сам разберусь. А еще, где вас высадить, любезнейшее? Вот не хотела я его отпускать без откровения, заинтриговал неимоверно, потому затараторила. вдоль зеленой улицы по мостовой, а дальше через третий мост и через синий квартал. Остальное покажу. А извозчик ваш что? Не местный?» — не удержалась и все-таки спросила в конце. Ведь из-за примечательных названий и ребенок смог бы найти нужную улицу нашего Цанта, выучив очередность цветов радуги. «Я вам более скажу, он не живой», — признался Кохт. «Это истукан, каменный гомункул». «А-а-а, сказала я, напрягая память. «Знали таких, но этот вроде не похож на вид как человек, иллюзия. А цвета гомункул различает?» уточнила я заинтригованно. Тем более в задумчивости прислонила пальцы к губам и заметила еле различимые движения левой рукой алхимиста, наводящие на мысли о кукловодах и марионетках. Видимо, нет. Но это самой себе добавила. Алурд тем временем произнес только изобличающее. Итак, судя по вывеске здания конторы, леди Моран, Дорин или Корт. С этими словами он применил магию левитации, чтобы стянуть с меня взъерошенный парик, приземляя означенный камни ко на колени. Начнем заново. Я Иона Скохт, граф Эмбешер. А вы Риана Дорин, детектив, компаньон Морана и Корта. Ответила и ничуть не расстроилась собственному раскрытию. Всего лишь села ровнее, пристально заглянув в его темно-серые цвета мокрого камня глаза. «Очень приятно». Парфюмер взял мою руку в свою и поцеловал кончики пальцев, предварительно очистив кожу магией. Какой чистюля! С другой стороны, я бы тоже не согласилась пробовать грязь ни за какие посулы. «Почему мы остановились?» — уточнила, выглянув в окошко. Ведь боковым зрением заметила, фасады зданий перестали мелькать, а переведя взгляд удостоверилась: да, мы действительно стояли на зеленой мостовой. Я не знаю, как правильно считать эти ваши мосты, не хотя проворчал Ионос. Его левая рука поднялась с колена и опять задвигалась, подпрыгивая. Карета тронулась. Отсюда второй мост слева. Вам бы прижаться еще левее к обочине, не то едете по центру, попросила я. А заметив исполнение своей просьбы, успокоилась и отвернула голову от окна, возвращаясь к прежней теме разговора. Так, о чем мы? Получается, у вас случилось что-то из ряда вон выходящее, заставившее посетить наше детективное агентство. Из ряда вон мой собеседник будто попробовал на вкус выражение, а немного выждав, усмехнулся, подтверждая мою правоту. Точно подмечено. Так и есть. Находясь на передовой у запретной башни в Китвулде, в самый разгар сражения с демонами, я вдруг ни из того ни из всего получил мысленную разнарядку прибыть вырвент вед на желтую улицу 87. По-моему, достаточно весомая причина обратиться к детективам, вы не находите? Вместо ответа я лишь стал перебирать возможные варианты причин такого поведения: чары, проклятие, ворожба. Мой собеседник кивнул и произнес. Скорее третье, судя по внутренним ощущениям, потупив взгляд, я рассматривала вывески ремесленников, мимо которых мы ехали, сидя в карете, с удивлением отметила про себя: вот так новость. Оркиты куда-то переехали. Ранее всегда у них покупала косметику, духи и прочее. Их лакированные красные губки, висящие на цепочке и металлическом штырьке над дверью, привлекали к себе внимание прохожих. Тогда нужно узнать причины. Добавила я, возвращаясь к нашим баранам или к одному их представителю, в смысле к текущей проблеме, потому как следующее в списке коротких дел зафиксировала задачу уточнить, куда уехала добродушная чита бытовых алхимиков. Вот и я о том же, подтвердил Кохт, выводя меня из задумчивости занимательным рассказом. Не став рисковать другими людьми, я, понимаешь ли, сотворил гамункула. Прибыл на место в дешевой карете и никого, кроме вылезающей из окна бабки, не обнаружил. Заметив, наверняка, мою улыбку, тут же попросил: «Не смейтесь, тут нет ничего смешного». От чего же? И, выждав паузу, добавила нехотя: «Ладно, не буду с вами спорить. Простите, Алиловы семнадцать? Это? Это консульство Угедага?» Недовольно пробурчал лорд в ответ: «Неужели обиделся?» Из-за улыбки-то? Так, нужно срочно спасать ситуацию. «А оно вам зачем?» Задала следующий вопрос из повседневной коллекции, на что собеседник раздраженно ответил. «Как зачем? Я подданный королевства Угедак. А как же Ирвин Твет?» Постучав пальцем по коленке, я надела на лицо маску скучающего уныния. Всегда так делала, когда вела допрос. Срабатывала безотказно. Стараясь выжать из собеседника хоть какие-либо эмоции, рассказчики чаще всего сбалтывали лишние, сообщая детали, позволяющие зацепиться за них расследованию. Вот и его он оспавился, начав оправдываться: «Это лишь для торговли, мое хобби — парфюмерия. Но как назло, любое проявление плотской слабости в нашем королевстве под запретом. Было、вот、бы пришлось создавать торговые представительства в самом спокойном из королевств — Ирвинтведе». А без подданныства тут никак. Правда, мои мысли уже ускакали далеко от этой темы, иначе бы запросила детали. А запретную башню охраняет коалиция, да? Мой вопрос по сути был риторическим. Тогда действительно ворожба, если не проклятие, как известно, ни первое, ни последнее, не имеет физических проявлений, кроме косвенных признаков. Ничего нового. Это я и так знаю. Недовольно вставил Кохт. В очередной раз останавливая карету. Способ есть, воскликнула я, понимая необходимость заслужить доверие клиента, иначе уйдет голубчик, сам разбираться со своей проблемой, а мне потом мучиться от любопытства. Не первый раз с таким сталкиваюсь. Эх, какой! Повелся он, заинтригованный, зацверкав глазками. Попался. Однако кем бы я была, если бы раскрыла ему сразу весь мой расклад, поэтому проронила строго. Коммерческая тайна. Приходите к нам через неделю. Выявим причину и источник. Да, у меня в общем-то есть вариант. Расспросить бабушку. Да придумать потом, как выкрутиться в случае неудачи. Поэтому следует выторговать побольше времени для маневра на всякий случай. И что же вы мне прикажете делать до тех пор? возмущенно произнес клиент. А ну и понятно. Неделя только на подготовку к расследованию. Это неслыханно. Но и случай у него не совсем обычный. Поэтому натянула дежурную улыбку и невозмутимо произнесла. «Как что? Духи, например. Это ваше хобби? Вот и займитесь». «Вы меня не поняли. Я пытался намекнуть, что не смогу пробыть все это время в Кеште». Ионас в ответ даже интонацию повысил и бровью повел. Но от этого не стал менее привлекательным. Ловелас ходячий. На моем лице не дрогнул ни один мускул. Я лишь продолжила делать вид, будто не догадываюсь о его затруднениях, когда произнесла «И не надо, что вы забыли в нашей столице». «Простите, а где я тогда?» Ионос моментально уловил ход моих мыслей, даже успокоился. Не зря человека взяли в боевые алхимисты. Видимо, мозги имеются, поэтому ответила прямо. «Вы в ее цветном пригороде, знаменитой центральной артели магических тканей». Сокращенно, Самт. Будет время, расскажу вам историю ее создания, если пожелаете. За отдельную плату, естественно. Вот зачем я прибавила последнее предложение. Сама не поняла. Надо срочно пересматривать свои рабочие привычки. То есть вы меня и провожаете сейчас не безвозмездно. Ашалела уточнил парфюмер, хлопая длинными ресницами прямо как девица. От смеха чуть не прыснула. Все просто, информация за информацией, и мы почти квиты. После этих слов я немного расслабилась, а красавчик проворчал: «Ключевое слово почти неимоверно напрягает. Здесь нет ничего криминального. Мне, как и вам, интересны причины и автор ворожбы и проклятия». Поспешила заверить его, чтобы клиент не соскочил с крючка, а то того и гляди обидится и уйдет к нашим конкурентам. Пришлось изобразить доброжелательность и поспешить ретироваться, пока он не передумал. «Мне уже пора выходить. Остановитесь здесь. А вам отсюда еще два поворота налево. Здание напротив фонтана с высокой лестницей». «Так вы, получается, знали, что именно располагается по адресу Лиловый, 17?» — изумился Кохт. Но этим он не ограничился и мигом уцепился за мою руку. «Хм...» Соображает быстрее, чем рассчитывала, думала, успею сбежать, но не вышло. Да, я знаю все города Ирвинтведа. Непроизвольно созналась я, слегка растерявшись. И дохвостовство в данном конкретном случае мне было далеко, ведь на заучивании карты путешествия Радняя потратила добрых три года своей жизни. Искала моего жениха, мою первую любовь, моего любимого, исчезнувшего накануне нашей свадьбы. В свое время заглянула под каждый камень, но так и не нашла ни Грейга, ни его тела. Вообще ничего. Человек исчез из своей постели, не взяв с собой ни единой вещи. Даже если забыть про эмоции, сжирающие душу изнутри, эту головоломку я до сих пор не смогла разгадать. И только ее одну. Оттого становилось еще обиднее и гаже каждый раз, когда находила решение чужих проблем. а себе помочь так и не смогла. «Ау! Вы замерли!» Ионас отвлек меня от мыслей, все еще удерживая в открытых дверях кареты. «Испугались? Нет, всего лишь пытаюсь разгадать ваш замысел. Ничего сложного. Я человек военный, хоть и отслужил обязательный срок, остался добровольцем, но даже мне, лорду, самоволку бессерьезных на то причин не простят, записав в дезертиры. А вы, умная молодая девушка, которая точно знает больше, чем говорит, заставляете задержаться в Цамте еще на неделю. Поэтому у меня встречное к вам предложение: я сделаю, как вы говорите, и оплачу все неустойки, расходы, что угодно. Только найдите моему поведению достойное оправдание, даже если не сможете доискаться правды. После настоящего ультиматума он неожиданно разжал пальцы. У меня занесённая воздух нога, на которой успела перенести вес своего тела, сама вытолкнула меня из кареты. Запнувшись и сбалансировав руками, я всё-таки удержала равновесие. После стремительно скрылась за углом, успокаивая расшалившееся сердце. Раздался стук колёс и копыт. Эта карета Ионоса покатилась дальше. А я мысленно скривилась. «И что ему от меня надо?» «Сам виноват». Раз службу покинул, я здесь, причем, но делать нечего. Раз уже взялась, посвятив себя в некоторые подробности, то доделаю работу до конца. Придется, как ни крути, с легким недовольством напялила обратно парик, не покидавший моих рук почти всю поездку, и побрела искать оркеттов. Может, они мне что-то интересное расскажут про боевых алхимистов. Вдруг у тех повально с головой не в порядке и дело с концом. Да, положительно. Этим и займусь перед встречей с бабушкой Агатой.